Глава 45, в которой друзьям приходится менять планы. Растерянность по фнутию быстро сменилась негодованием, что на ратное дело его отправляют без ужина, а может, завтрака или чего доброго целого обеда. В подземелье затруднительно было определить время суток. Я голодный, капризно сообщил он рыжему, чья очередь нести грозуна ещё не закончилась. Все голодные, сердито отозвался замыкающий процессию Брысь. Так давайте выберемся на поверхность и перекусим. МНС тут же сменил тон на просительный, пожалев, что не воспользовался телепатией, а высказал претензии вслух. По опыту он знал, что старший компаньон не любит, когда члены команды привередничают. Руководитель миссии не смягчился, Наоборот, тут же придумал задание для самого маленького участника их партизанской вылазки. Приближённые наверняка позаботились о своём императоре и накрыли ему стол в Кремлёвских палатах. Ты понаткусываешь всё, что наполеону приготовили, и внесёшь свой вклад в борьбу с наглым завоевателем. От приятной перспективы сражения пофнутый повеселел, и чтобы не висеть в кошачьих зубах без всякого толку, Мерлоуив обратился к графу Брюссу. Ваше сиятельство, а вы зачем в привидении пошли? Вам же без физического воздействия даже горбушки хлеба не погрызть. Бывший генерал фельдмаршал не стал вдаваться в подробности, молвил сухо. Сие, вопреки желанию моему случилось, не предугадывал возможные последствия. Последствия чего? не удовлетворился ответом скучающий от безделия помощник юного химика. «Эксперимент-то какого-нибудь», — добавил он невинным тоном. Яков Вильямович с подозрением покосился на зеленоватого грызуна, пытаясь воскресить в памяти давно минувший день, куда угораздило попасть пронырливого коллегу. Уж не видел ли он намного больше того, о чем поведал в рассказе о пережитых им злоключениях? И в щекотливой ситуации учёному помогли выбраться коты. Они вдруг остановились, подёргивая ушами и прислушиваясь к звукам, которые сквозь толщу камней и земли мог уловить лишь их изумительный слух. Мартин положил факел и присоединился к товарищам, поставив торчком свои длинные треугольники. "Стреляют опять", осуждающе пробасил он. И по-французски кричат: «Что-то про поджигателей!» — подтвердил Савельич и обернулся к главному полиглоту и переводчику в их компании. Брысь хмуро пояснил. «Захватчики думают, что Москву сами жители запалили, и теперь устраивают показательные казни!» Впечатлительный рыжий ахнул и выронил МНС. Тот собрался было возмутиться небрежным обращением, но притих. Смущённый суровым выражением на физиономиях приятелей и графа, "Показывайте ближайший выход", потребовал Мартину Призрока, и пофнутый догадался, что его собственная миссия по борьбе с Наполеоном откладывается. Чтобы скрыть разочарование, готовое вылиться наружу горькими голодными слезами, он принялся усиленно моргать. Не вздумай упасть в обморок. строго произнёс Брысь, от внимательных жёлтых глаз которого не укрылось огорчение МНС. Его сиятельство рассеянно пожевал кончик пышного парика, а потом, не прощаясь, растворился в воздухе. А ещё Сия начал обвинительную речь по Фнути, но договорить не успел. Расплывчатые контуры призрака снова обозначились на прежнем месте, а через мгновение привидение обрело привычные очертания. Мы под холмом Ваканьковским, где Пошковский дом красуется, сообщил граф до Кремля рукой подать. Вот, пискнул МНС, надеясь, что его возглас будет расценён исключительно как стремление быстрее изгнать Бонапарта из сердца государства российского. На его беду, тишину каменного лабиринта вновь потревожили выстрелы. Бывший генерал-фельдмаршал ринулся в один из рукавов главного туннеля, а взволнованные camarades поспешили за ним. Я вас тут подожду, крикнул им вдогонку МНС, передумавший выбираться наверх и радуясь, что голосок у него тонкий, а приятели в попыхах о нём забыли. Однако крикнул он, видимо, громче обычного. потому что из темноты, поглотившей друзей вместе с факелом, донеслось сердитое. — Пафнутий, не отставай! Я знаю, ты умеешь быстро бегать! — Они меня бросили, а я теперь рекорды по скорости ставить должен! — проворчал помощник юного химика, но больше для себя, чем для руководителя миссии, отдавшего суровый приказ. Впрочем, жаловаться на несправедливую участь долго не пришлось. — Пафнутий. Уже через десяток метров он наткнулся на каменную лестницу, с нижней ступеньки которой свешивался знакомый полосатый хвост. Краткие комментарии для любознательных. До 400 горожан из низших сословий были расстреляны французским военно-полевым судом по подозрению в поджогах. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА